Глава сороковая Прощание Вечером следующего дня экипаж подкатил к усадьбе. Не успел я сойти на землю, как на меня налетела Настасья Филипповна. — Костенька, я уж переволновалась вся, где ты там ездишь? Голодные, наверное. Идем, идем. Наверняка тебя в этой Москве всякой дрянью кормили. Противиться настойчивой ключнице не было никаких сил. Так что я отдал отвезти себя в столовую и накормить до отвала. А я как чувствовала, что ты сегодня вернешься. Наготовила всего, прибралась, перину тебе взбила. Зная Настасью Филипповну... Могу предположить, она это делала каждый день в ожидании моего возвращения. Кушай, не отвлекайся. У нас все хорошо, мастерская твоя почти готова, Прохор там чуть ли не ночует. Жатву закончили, зерна много в этом году собрали, картошку твою любимую еще не копали. Приезжал батюшка Андрей, тебя спрашивал. Ох, не на пользу тебе эта поездка пошла. С лица ты схуднул, прямо как голодом морили. Вот, возьми еще севрюжины для здравия и вкуса». Александра сидела за столом тихо, как мышка. У девушки в глазах стояли уныние и тоска. Даже гадать не надо, что случилось. Не получается знак. Впрочем, как я и думал. Сударане, завтра утром вы сдаете мне зачет. Покажите, как отработали знак, что получается. Константин Платонович, я завтра утром... Сейчас, простите, не готов обсуждать магию, слишком устал. Она так тяжело вздохнула, будто ее камни заставляли грузить. Кстати, очень хорошо, что вы остались дома. Там настоящее синое гнездо. Чуть до дуэли меня не довели. «Ой, Костенька!» Ключница всплеснула руками, забыв, что собиралась подложить мне очередной кусок мяса. «Это что же за люди такие? Вдруг ты убьешь кого-нибудь? Потом с родственниками проблемы будут». «Не волнуйтесь, я все разрешил как нельзя лучше». «Настасья Филипповна, я правильно помню, послезавтра же?» «Да». Послезавтра. Я уже все подготовила. Будет как положено. Я кивнул и успокоился. Всю поездку меня тревожило, что я перепутал дату или не успею к сроку. Вот и отлично. А теперь прошу меня извинить. Откланяюсь. Очень устал с дороги. Баня, хороший сон и тишина за окном. Что может быть лучше? Только Таня, входящая в спальню с кофейником и булочкой на подносе. Ммм, с корицей. Идеально. Не спеша умыться, побриться, позавтракать, наслаждаясь домашним спокойствием и привычными звуками. Вот часы на первом этаже пробили девять, половица под ногой знакомо скрипнула, Вот на кухне повар звякнул крышкой, на улице петух заорал, гад эдакий. И весь этот шум складывался в тихую симфонию, звучащую фоном. Лучшая музыка, когда ты дома. — Сударыня, вы готовы? — закончив с завтраком, спросил я у Александры. Она кивнула с самым кислым видом, будто всю ночь грызла лимоны. Тогда пройдемте в кабинет. Девушка шла за мной как на казнь, опустив голову и сложив руки за спиной. В кабинете я уселся за свой монументальный письменный стол и состроил на лице любимое выражение преподавателей Сорбонны. Ну и что этот бездарь нам покажет? Всегда хотел попробовать, а здесь такой отличный шанс. Итак, сударыне, приступайте. Рыжая взяла в руку карандаш, резко выдохнула и одним шикарным движением нарисовала знак воздуха. Вот только вместо сияния на месте линии из-под кончика карандаша сыпались искры, а воздух в комнате остался недвижим. «Это все?» «Да. Мне было жалко Александру». Вид рыжий я имела крайне расстроенный. Нижнюю губу прикусила от досады, а в глазах стояла обида. Первое задание с настоящей работающей магией, и она его завалила. Успокаивать и жалеть девушку я не стал. Она должна пережить этот провал, собраться и прыгнуть выше головы. Жестко, но расти всегда трудно и тяжело, даже если ты гений. Хотите услышать мой вердикт? Я не гожусь в деланные маги. Сударыня, что за ненужная патетика? Путь мага — это труд, пот и слезы, а вы разводите нюни на пустом месте. Александра вскинулась, посмотрела на меня яростным взглядом и перестала выглядеть несчастной девочкой. «Вот, так уже лучше. В этом настроении уже можно работать». «А вы все делаете правильно. Линии знака четкие, но кое-что забыли. И что я упустила?» «Думайте, пробуйте. Все, что необходимо для знака, я дал. Ваша задача — свести знания в кучку». И сделать правильный вывод. Идите и работайте. Как сообразите, приходите ко мне, даже если будет полночь. Вопросы есть? Нет, бросила она яростно, сверкнула глазами и вышла из кабинета походкой императрицы. Ох, уж этот характер. Намучаюсь я с ней еще. Ох, намучаюсь. Но если сумею обучить. Получится отличный маг. Отправив Александру, я тоже занялся магическим действом. В коробке, подаренной княжной, меня дожидалась заготовка для Смолуанда. Оставалось только сделать ему рукоять и настроить под себя. Работа скорее приятная, чем обременительная. Когда мы гонялись в лесу за жуткой ящерицей, а в конце пристрелили, Хозяйственная Таня порывалась снять с нее шкуру, мол, хорошая кожа, прочная, в хозяйстве всегда пригодится. Но мы так измочали ее выстрелами, что остались одни обрывки. И все же орка умудрилась снять достаточно большой кусок, а потом притащила мне. Вот этот лоскут я и собирался использовать для рукояти. Аккуратно вырезал... Обмотал, закрепил, подклеил с краев, чтобы не болталось лишнего. Получилось просто загляденье. Шершавая поверхность приятного зеленого цвета. Такая никогда из руки не выскользнет, даже если пальцы в масле или жирной грязи. Идеально. Я несколько раз крутанул Смол в ладони, попробовал взмахи, осторожно пустил по нему тонкую струну эфира, «Божественно! Даже лучше, чем мой старый Смолуанд! На чем бы его опробовать?» В ящике письменного стола валялась всякая мелочевка, оставшаяся еще от дяди. Перья, штопор, перочинный нож, монетки, бумажки с непонятными записями. У меня все руки не доходили навести здесь порядок, выкинув мусор. Среди всей этой ерунды нашлось небольшое серебряное кольцо. Его я и взял. Новый Смолванд позволял сделать эфирное лезвие очень-очень тонким. Будто ювелир, наносящий гравировку, я нанес на кольцо печать постоянства и пять знаков для защиты. Секунду подумав, вплел в хитрую вязь еще свою личную подпись. Получилось симпатично. Серебро с пылающими алыми символами. Не откладывая в долгий ящик, я дернул за шнурок вызова тани. Не прошло и минуты, как в дверь заглянула орка. Вызывали, Константин Платонович? Я поманил ее пальцем. Иди сюда, красавица. Дай левую руку. Взяв узкую ладошку, я надел на мизинец свое кольцо. Ой, никакое не ой, это не обручальное кольцо. Ты моя помощница а значит, тебе требуется защита. Пока ты его носишь, я всегда смогу тебе помочь». «Здорово!» Орка подняла руку и покрутила кистью, разглядывая обновку. «Такое красивое! Загляденье просто!» Порывисто наклонившись, она поцеловала меня в губы. «Спасибо, Константин Платонович!» «Не за что. Лучше принеси мне кофе, коли угодил тебе». Таня рассмеялась и выбежала из кабинета. Кстати, должен заметить, целуется она гораздо лучше Ягужинской, как бы Таня ни изображала из себя страстную львицу. Неотвратимо наступало то самое послезавтра. Сороковой день после смерти дяди. Настасья Филипповна, спасибо ей огромное все подготовила, заказала отцу Андрею панихиду, организовала поминки во всех деревнях и отдельно в усадьбе для ближних. Ну и всякие другие мелочи, без которых не проходят сороковины. Уже вечером я взял бутылку настойки, пару стаканов, хлеб и в одиночестве пошел на погост. Будто чувствовал, надо самому отдать дань памяти дяде. На могилке я поставил стакан, налил до краев и положил сверху кусок хлеба. У местных так не принято, а моя душа требовала это сделать. Следом я выпил и сам. Посидел немного молча, закрыл глаза и вновь провалился в то самое место. Впереди стелился по полю туман, серый. И промозглый. Белые пряди крутились водоворотами, будто седые локоны. Спасибо, племянничек! Я обернулся на звонкий голос за спиной. Передо мной стоял молодой парень, улыбчивый и задорный. Дядя? Ну не тетя же! Он рассмеялся. Кого еще ты здесь хотел встретить? А... «Рот закрой, ворону поймаешь!» Подойдя ближе, парень хлопнул меня по плечу. Даже через одежду чувствовалось, какие ледяные у него пальцы. «Прощаться будем», — заявил он. «Больше на этом свете уже не свидимся. Не жалеешь, что наследство принял?» «Нет», — я твердо кивнул. «Ни капли. Тогда слушай. В подвале, в самом дальнем углу...» Зарыть сундучок. Там золото. Выкопай. Тебе скоро понадобится. Зачем? Узнаешь и без меня. Ты мне тоже свой секрет не рассказал. Дядя подмигнул мне. А труп? Чей? Там, в подвале. Труп в гробу. Офицер. Дядя махнул рукой. Это твои проблемы. Делай с ним, что хочешь. Я его привез... Рассказать он не успел. На нас налетел ветер, медленный и тягучий. А из пелены появилась она, женщина в венке из ромашек. Не говоря ни слова, она кивнула мне, подошла к дяде и взяла его за руку. «Прощай, племянничек!» — только и успел крикнуть он. «Даст Бог, на том краю поля свидимся!» И странная пара шагнула в туман, исчезнув из виду через пару шагов. Возвращаясь с кладбища, я размышляла о дяде, кладе и еще о покойнике. Удружил старик, ничего не скажешь. Может, закопать офицера? Мне пока ожившие мертвецы не нужны. Константин Платонович. Мне навстречу бежала Александра. «Что такое?» «Получилось. Вы сказали, как получится, сразу к вам. Смотрите». Она остановилась, выхватила карандаш и подняла руку. Кончик карандаша засветился и быстро нарисовал в воздухе символ Z. Мгновение и появился V, а затем быстрыми движениями рыжая нарисовала знак воздуха. «Ух!» В лицо мне ударил порыв ветра. «Получилось! Я могу!» Я улыбнулся и кивнул. «Хорошая работа, сударыня!» «Константин Платонович!» Рыжая посмотрела мне в глаза. «Пожалуйста, перестаньте сударькать! Называйте Александрой, Сашкой, Шуркой, только не сударыней! Глупо же звучит!» «Ладно, заслужили!» «Будь по-вашему!» «Сударыня Александра!» Взяв ученицу под руку, я повел ее в дом. Теперь уже точно мой дом. Никуда отсюда не уеду и никому не отдам. Утром во двор усадьбы въехал экипаж. Из него вышла Мария Диего, все так же одетая по-мужски и со шпагой на боку. А следом за ней... Орк Аполлинарий, разглядывающий двор через толстые стекла очков. Я встретил гостей и представил, как положено, домашним. Поручил Настасье Филипповне выделить им комнаты и покормить. «Вам письмо», — чопорно заявила испанка, вытаскивая бумагу из-за отворота перчатки. «От вашего наглого друга, который изволил сбежать, когда мы проезжали муром». «Это она про Боброва? Он что...» «Подкатывал к ней по дороге?» «Тогда сочувствую им обоим». Я развернул письмо. «Костя, в Муром приехал граф Шереметьев. Лично, с небольшим отрядом опричников. По слухам, он очень зол на тебя и обещал наказать. Жестоко, как шепчутся некоторые. Будь настороже, пожалуйста. Я попробую узнать что-то конкретное и сообщу. По скриптум». «Твоя, Диего, настоящее чудовище!» Да ёшки-матрёшки! Только всё налаживаться начало. Мне захотелось выругаться в голос, но я сдержался. Не положено дворянину грубо материться, особенно когда рядом стоят сразу и ученица, и наставник. Конец первой книги. Запись произведена в 2024 году. Читал Вадим Максимов.